Облако и сфера. Свет, который я теперь видела, исходил не от налобных фонарей. Они по-прежнему не горели. Нет. Этот свет возник в 100 метрах от нас. Флуоресценция. И быстрые рыбки, которые, как мне казалось, улепётывали от чего-то, на самом деле плыли в другом направлении. К этому свету. Флуоресцентное нечто над полем водорослей, одновременно яркое и бледное, сначала имело форму облака, а потом превратилось в сферу, геометрически идеальную сферу. Такую, о которой писали Эвклиты Архимед тысячи лет назад, но которая на Земле существует лишь как абстрактная идея и не встречается в природе. Нечто колебалось между формой нечёткого облака и точной сферы, и поэтому казалось инопланетным, неземным. Оно было не очень крупным, больше теннисного мячика, но меньше футбольного. Поначалу размер тоже менялся: рос, потом сжимался, как дышат лёгкие. Свет у него был голубой, но такого оттенка я никогда не видела прежде. Не морской голубой, не совсем хотя цвет тоже менялся, как размер и форма. Рыбки проплывали сквозь него, шли на свет. Мне очень жаль, что я так плохо объясняю, но трудно описать то, чему нет земного соответствия. Как только я сравниваю это с чем-то, я тут же понимаю, что всё совсем не так. Полагаю, описывать это всё равно, что описывать сложную, противоречивую эмоцию. Ты поймёшь это с возрастом. Это похоже на тихое удовлетворение, которое можно получить от чувства скорби или от плача. Это как жить с болью. Как светлая грусть понимания, что все в этой жизни проходит. Это было захватывающе. Уж это я точно могу сказать. Это было самое невероятное, что мне доводилось увидеть в жизни. Я повернулась к Альберто, И, несмотря на маску и регулятор, увидела, что он улыбается. Его фонарик снова работал, и мой тоже. Улыбка Альберта была улыбкой узнавания, гордости, так родственник делится своим любимым фильмом. Но самым невероятным был не вид этого нечто, но его присутствие, потому что я будто смотрела на некое чувство. Да. Всё так. Я будто смотрела на некое чувство. Я знаю, что это звучит нелепо, но только так я могу это объяснить, будто бы это была любовь или надежда, и я смотрела прямо на неё. Или скорее эмоция, для которой у нас нет названия, но которую мы ощущаем на каком-то глубинном уровне, таим в себе, но которая объединяет нас. Я смотрела на что-то вне меня, конечно же, но и одновременно на что-то, что у меня внутри. И, наверное, я смотрела на это довольно долго, пока не заметила, что Альберта указывает на облако, а затем делает быструю последовательность жестов. Большие пальцы вверх, знак «Окей», а затем раскрытая ладонь. Так обычно непослушному лабрадору дают команду «место». Так я и поступила. Осталась на месте. И смотрела как флуоресцентная сфера снова стала флуоресцентным облаком, потом медленно вновь изменила форму, вытянулась, словно рука, явно в направлении неслучайном, будто обладала волей. Эта световая полоса приблизилась к раненой рыбе, групперу, коснулась раны. Затем почти так же быстро свет вернулся в форму колеблющегося облака сферы, а рыбина осталась — Только теперь она явно была исцелена. Каждая чешуйка на своем месте. И рыба встрепенулась и уплыла прочь. Я повернулась к Альберту. Казалось, он удивлен гораздо меньше, чем я. Он всё еще улыбался, но так обыденно, будто наблюдал закат, сидя в кафе. Когда я обернулась, это уже происходило снова. Сфера стала облаком, И часть облака вновь простёрла длинную руку света. Только на этот раз не к раненой рыбе, а ко мне.